Глава 38. Винни. Замок на двери решила установить мама. Она сказала, что оборудование дорогое, нельзя допустить, чтобы его украли. Но тот, кто способен украсть аппарат для диализа весом в 500 фунтов, несомненно, может и срезать замок за 10 долларов. Она хотела запереть аппарат по той же причине, по которой заставила нас поклясться никому о нем не рассказывать. Она его стыдилась. Я пыталась объяснить, что в болезни нет ничего постыдного, но мама и слушать не хотела. Я понимала, почему она скрывает свое состояние. Она была женщиной в мужском мире, где стоит только проявить слабость, и тебе укажут на дверь. Мама не могла быть уязвимой, потому что тогда все мужчины, которые говорят, что место женщины на кухне, были бы правы. Поэтому она всячески старалась скрыть болезнь и выливала обиду на всех остальных. Стиль воспитания отражал ее железную, как гвозди, трудовую этику. В нашем доме жаловаться было не принято. Мне не разрешалось плакать из-за плохих оценок, ободранных коленок, потерянной дружбы, мальчиков, которые меня бросили. Меня не хвалили и редко обнимали. Если маме приходилось быть твердой, мы должны были быть еще. Тверже. Полагаю, она думала, что поступает так ради нашего же блага, но шишки, синяки и разбитые сердца все равно причиняли боль. Поэтому я вынуждена прибегать к другим методам, чтобы ее исцелить. Наняв вместо себя Сильвию, я больше не заглядывала в мамин процедурный кабинет, и это решение, возможно, спасло мне жизнь. Если б я провела в доме еще три месяца, Моя печень промариновалась бы под стать редиски в ее шкафу. Я слишком боялась сказать маме, что не выдерживаю ее постоянных придирок, поэтому придумала собеседование, на которое нужно поехать. «Собеседование может затянуться на несколько недель», — сказала я ей. «Так что лучше найти кого-нибудь тебе в помощь, пока меня не будет». Выдуманное собеседование превратилось в выдуманную работу, а временные услуги Сильвии — в постоянные. Я подозревала, что мама сразу все поняла, как только увидела, с каким нетерпением я готова передать эстафету. «Нужно позвонить Сильвии», — сказала я, когда мы с Чарли и Нейтоном стояли в дверях комнаты для прислуги, превращенной в комнату ужасов. «Хотя бы поблагодарить ее за годы службы». «Судя по сообщению, она очень расстроена», — ответил Нейтон. «Думаю, они с вашей мамой очень сблизились за эти годы». «С ней мама наверняка была мягче, чем с нами», — заявил Чарли. И я чуть не рассмеялась. «Думаешь, у нее она почку не вымогала?» «Ну, Сильвия же осталась», — заметил Чарли. «Что она сказала, когда позвонила?» — спросила я Нейтана. «Ты сохранил ее сообщение?» Кузен кивнул и вытащил телефон. «Оно может огорчить вас», — предупредил он. «Вы точно хотите его услышать?» «Думаю, сильнее нас уже ничто не огорчит», — заверил Чарли. «Включай». Нейтон положил телефон на столик и нажал воспроизведение. «Здравствуйте. Меня зовут Сильвия Эрнандес». Я сразу вспомнила, как в первый раз разговаривала с Сильвией. По уверенности в ее голосе по телефону, «Здравствуйте, это Сильвия». Я поняла, что она справится с маминой воинственностью. А когда выяснилось, что у нее пятеро детей, Это подкрепило мое решение. Ей наверняка нужны были деньги, и капризничать она не станет. А для медсестры моей матери это важное качество. Мне жаль сообщать вам об этом, но у меня печальная новость. Очень печальная. Она еще что-то говорила на испанском, что-то о звонке в похоронное бюро, но я ее не слушала, потому что все заглушила сирена паники. «Винни, что с тобой?» — забеспокоился Нейтон. Я открыла рот, но не смогла выдавить ни слова. «В чем дело, Винни?» — эхом отозвался Чарли. Я посмотрела на брата и произнесла нечто настолько странное, что это не могло быть ничем, кроме правды. «Ты не поверишь?» — сказала я, с трудом вере собственным словам. «Но это не Сильвия» и брат Нейтон посмотрели на меня, как на полоумную. «О чем это ты?» — спросил Чарли. «Она же сказала, что ее зовут Сильвия Эрнандес». «Да знаю я, что она сказала!» — огрызнулась я. «Но говорю же, это не она!» «Сильвия старше, ее голос грубее, а акцент сильнее!» «Если это не Сильвия?» — начал Нейтон, И Чарли закончил мысль за него. Тогда кто отправил это сообщение?